Глава семнадцатая. Аня. Аня подписывала заявление, как в тумане, точно так же слушала речь госслужащего. Ни единого слова не поняла и не запомнила. Злой взгляд мужа не давал сосредоточиться. Хотя какой он муж? Читай, бывший. «Надо привыкать», — подметила про себя, ущипнув кожу на запястье, чтобы не расплакаться прямо в здании суда. Когда выходили на улицу, Тигран прогудел. «Я тебя подвезу!» От перспективы снова оказаться с ним в одной машине, Аня передернула. «Ну нет, она лучше зайдет в клетку к настоящему тигру. Целее будет!» «Не надо!» — только и смогла вымолвить. «Сказал, отвезу!» — принялся он настаивать. Тигран не любил, когда в этом мире что-то случалось не по его, а от Ани отказов не терпел в принципе. Все, на что она оказалась в тот момент способна, молча удрать. Объясняться и слушать новые обвинения в свой адрес было выше ее сил. дала ладеру, как последняя трусишка, даже ни разу не обернулась. Какое-то время даже казалось, что Тигран бежит следом, но, слава богу, он не стал ее преследовать. Да и зачем? Ясно дал понять, что такая жена ему не нужна. Она забежала за угол и перевела дух. Еле подавила соблазн прыгнуть в такси. Подобная роскошь больше не могла себе позволить. Пошла к трамвайной остановке и залезла в первый подъехавший вагон. Очень хотелось оказаться подальше от бывшего мужа. Добралась до квартиры Саши без приключений, а в прихожей, так тщательно сдерживаемое горе, все же выплеснулось наружу. Аня села прямо на пол и беззвучно разрыдалась, размазывая по щекам слезы. Не понимала, когда Тигран успел стать таким. Когда умудрился так ее возненавидеть. Как она раньше не замечала, что он совсем не любил Лейлу. Она для него предательница, а Лейла — подкидыш. Вот кто они для самого важного и дорогого в их жизни человека. Даже выслушать не захотел. Ему все равно. Верховный судья Тигран Артурович вынес вердикт, который обжалованию не подлежит. Что ж. Лучше узнать, за каким гадом ты замужем, когда тебе двадцать два. Так? Гораздо хуже это выяснить в сорок. У нее еще был шанс построить новую жизнь, и она собиралась это сделать. Чего бы это ни стоило, будет стремиться вперед ради Лейлы и самой себя. Но все же ненависть мужа слишком больно ранила, жгла изнутри. Слезы безобразия прекратил Саша. «Эй, ты чего?» Охнул он, выйдя из душа в пушистом коричневом халате. «Все в порядке», — утерла щеки Аня и поднялась с места. «Лейла спит?» «Да, я с ней погулял, как ты велела, накормил супом и уложил». «Спасибо». «Пойду умоюсь». Аня прикрыла ладонями зареванное лицо и скрылась в ванной. Долго плескала холодной водой на глаза и щеки, потом пошла в спальню, переоделась в шорты и футболку. застала Сашу на кухне. Друг за обе щеки уплетал приготовленный ею суп. «Подали на развод?» — спросил он. «Подали». Аня вздохнула и снова скривила лицо в попытке сдержать слезы. «Ну-ну», — сочувственно протянул Саша. «Да ну и к лучшему. Сама сказала, что с ним все». Аня кивнула, налила стакан воды и села за стол. С опаской посмотрела на суп. Вроде бы аппетитный, даже красивый, желтенькие изобилие моркови с плавающей вермишелью кусочками картошки. Вкусный суп. Невкусных она в принципе не варила. А есть не хотелось. Вот уже третий день как отрезала. От мысли о еде аж подташнивала. — Тебе нужно устроить Лейлу в садик, иначе как будешь работать? — подметил Саша. Аня кивнула. — Конечно. Я сегодня подала заявку на место, но там такие очереди. Кстати, в квартале и отсюда я заметила вывеску частного садика. Обязательно схожу туда с Лейлой». Друг нахмурился. «Аня, почему ты подала заявку на государственный садик только сегодня? Девахи то три года». Она пожала плечами так, будто ответ должен быть очевиден. Тигран не хотел, чтобы Лейл ходила в садик. «Это еще почему?» — хмыкнул друг. — Ну, дома же ребенку лучше. Аня развела руками. — Еда, развитие, полезное занятие. Тем более она у меня астматик. И тут только до нее дошел еще один существенный минус ее нового положения. — Это же я ее теперь не смогу водить ни в какие развивашки, а ей там так нравилось. — Почему не сможешь? Саша же замер с ложкой у рта. — А ты знаешь, сколько эти развивашки стоят? Аня озвучил сумму, и аж самой стало страшно. «Я водила Лейлу в юный гений», на английский — лепку, рисование, чтение, в бассейн?» Друг громко хмыкнул, ложку все же до рта донес, с умным видом принялся оживать, проглотил, а потом задумчиво изрек. «Зачем так много всего?» И три, а не семь». «Ну что?» — снова развела руками Аня. «Детей чем раньше начнешь учить полезностям, тем лучше». Талант развивается быстрее. И как же теперь быть? Ха! Саша отправил очередную ложку супа в рот, проживал и продолжил. «А английскому научишь сама. В школе шпрехало, будь здоров. Остальное твоя девчонка осилит в садике, а потом в школе. А бассейн найдешь и в нашем районе. Плавать ведь можно не только в этом вашем мажорском гении, так? Там был наименее хлорированный бассейн в городе, вздохнула Аня. «Ничего, адаптируется. Кстати, твой Минотавр не созрел выделить что-то Лейли на молоко?» «Нет», — покачала головой Аня. «Наоборот, заявил, что при разводе не получу ни гроша». «И не надо, вот честно». Она сжала кулаки и запыхтела прямо как чайник на большом огне. «Ладно, ладно, не кипитесь, я просто так», — спросил. Друг дернул плечом. «Кстати, пока тебя не было...» Пару платьев уже забрали. Я положил деньги в тумбочку у кровати. Там все четко. Спасибо, шмыгнула носом Аня. Ну, Но вообще нормально, твой кренделе устроился, подруга. Ты ему целыми днями драила дом, готовила еду, ребенка таскала по развивающим центрам, он пинком под мягкое место при первом залете. Даже слушать не стал. Да, ДНК, может, и не его. Неужели за три года нисколько не полюбил малышку? — Все это нечестно. — Он вообще-то половину совместно нажитого тебе должен. — Но это же он все заработал. Я ведь не работала, — заметила Аня, как ей казалось резонно. — Ты просто зарплату не получала, Анюта, а вкалывалась за троих. Сколько бы стоила домработница в его хоромы, а? Козел он, а не Минотавр, вот кто.